И снова Том сгнул спину, выдергивая сырники, и считал минуты до конца рабочего дня. Он постоянно поглядывал в сторону западной двери, не появится ли Албес Ему, по-видимому, передалось беспокойство Ньюта. Ньют сказал, они должны были вернуться около полудня. Вполне достаточно времени, чтобы добраться до дохлого Гривера, потом часок-другой следовать что и как, и возвратиться. Неудивительно, что он был вне себя от тревоги. Когда Чак предположил, что они должны быть просто заисследовались, Ньют наградил его таким взглядом, что Томасу показалось, с Чаком вот-вот произойдет спонтанное возгорание. И еще одного выражения на лице Ньюта он никогда не забудет. Когда Томас спросил, почему бы ему, Ньюту и другим попросту не пойти в лабиринт и не пуститься на поиски своих друзей, лицо бывшего бегуна исказилось, кожа позеленела, щеки ввалились. Мало-помалу Ньюта владел собой и объяснил, что посылать поисковые группы запрещено правилами, как бы не потерять еще больше людей. Но в появившемся на его лице выражении нельзя было усомниться. Лабиринт наводил на Ньюта ужас. Что бы ни случилось с ним там когда-то, возможно, то самое, связанное с травмой лодыжки, это было воистину страшно. Томас постарался не думать об этом и сосредоточил всё своё внимание на удёргивании сорняков.